ХОД НАСТОЯЩЕГО ПЛУТА Мы дружим с писательницей и психологом Брена Браун, автором «Великих дерзаний» и других книг, посвященных человеческой уязвимости. Бренна замечательно пишет, но книги даются ей непросто. Она корпит, сражается с собой, мучается во время их написания, и так было всегда. Но недавно я поделилась с Брена своей идеей о том, что творчество – удел плутов, а не мучеников. Раньше она никогда об этом не задумывалась. Она сказала, «Да ты что, я ведь из научной среды, а там все по уши увязли в мученичестве». Ну, сама знаешь, годами трудиться и молча страдать, чтобы произвести на свет научный труд, который, возможно, когда-нибудь прочтут, дай бог, человека четыре. Бренне сразу уловила идею и, взглянув с этой позиции на собственные рабочие привычки, поняла, что ее творческий процесс — занимает слишком мрачное и тяжелое место в ее душе. Она написала уже несколько успешных книг, и каждая давалась ей как средневековый поход, полный испытаний. Страх, боль и надрыв сопровождали ее сначала до конца. И ведь она считала, что так и должно быть, а как же? Ведь любой серьезный художник может доказать, что он на что-то годен, претерпев боль и страдания. Как и многие до нее, Бренна была уверена, боль превыше всего. Но вот она изменила взгляд, попыталась обратиться к задорной и лукавой энергии Плута, и произошел прорыв. Женщина поняла, что ей действительно очень трудно дается написание текстов, зато ей очень нравится рассказывать истории. Бренна просто фантастическая рассказчица и любит выступать на публике. Жительница Техаса в четвертом поколении, а техасец – может состряпать рассказ из ничего, бренна знала, что когда она рассказывает о чем-то вслух, речь течет как река. Но стоит ей начать записывать свои мысли, и дело стопорится. И она задумала, как бы ей сплутовать, чтобы ускорить процесс. Работая над последней книгой, Бренна придумала что-то новенькое. Я бы сказала, что это был плутовской ход высшего порядка. Она пригласила двух доверенных подруг, из числа коллег в загородный дом на берегу Мексиканского залива, чтобы помочь ей закончить работу над книгой, которую она не успевала сдать в срок. Она усадила девушек на диван и попросила подробно конспектировать, пока она будет рассказывать им, о чем идет речь в книге. Закончив каждую тему, она собирала у них записи, бежала в соседнюю комнату, закрывала дверь и почти дословно записывала то, что только что рассказывала коллегам а они тем временем спокойно ждали ее в гостиной. Так брена удалось ухватить естественную интонацию собственного голоса и перенести ее на страницы, очень похоже на то, как поэтесса Рут Стоун, по ее описанию, ловила проплывающие мимо строчки. Закончив, Брэна возвращалась в гостиную и прочитывала то, что написала. Коллеги помогали ей раскрывать сюжет дальше, прося ее пояснять мысль все новыми шутками и байками – а сами продолжали конспектировать. И снова Брена, собрав записи, удалилась в кабинет, чтобы перенести рассказ на бумагу. Поставив плутовской капкан на собственные рассказы, Брена сумела поймать тигра за хвост. Весь процесс шел под взрывы смеха и порой напоминал театр абсурда. А почему бы нет? В конце концов, они же молодые женщины, одни в загородном доме. Они жевали лепешки, такос, бегали купаться на залив, Они радовались жизни. Все это в корне отличалось от представлений об одиноком страдальце, согнувшемся над столом в своей комнатушке. Бренна сказала мне, все это я уже проходила. Что за глупость писать на тему человеческих взаимоотношений, страдая в изоляции? Никогда ее не повторю. Ее плутовской трюк сработал как освобождающее заклинание. Никогда еще Бренна не писала быстрее и лучше. Никогда она не писала с такой верой. Заметьте, писала она вовсе не юмористическую повесть. Легкость при написании совсем не означает, что на выходе вы получите легковесный результат. Между прочим, бренна Браун – известный психолог и социолог, признанный специалист по изучению стыда. Книга была посвящена уязвимости, тревожности, отчаянию, неудачам и столь труднодостижимой эмоциональной реабилитации. Ее книга получилась глубокой и серьезной, как и нужно было. Дело лишь в том, что автору было легко и приятно работать, потому что она, наконец, придумала, как обыграть систему. Сделав это, она, наконец, добралась до собственного щедрого источника большого волшебства. Именно так Плут выполняет свою работу. Проворно, легко, с легким сердцем.